Часть 1. Колонизация. Глава 1. Наши дни. 8 марта, 15 часов 45 минут по бразильскому времени. Кеймада Гранди, Бразилия. Распластанное лицом вниз тело было наполовину скрыто песком и травой. «Бедняга, почти добрался до лодки», — заметил профессор Кен Мацуи. Он отошел от чтобы врач, молодая женщина по имени Анна Луис Чавес, осмотрела тело. Каждого, кто официально штупал на Кейма-да-Гранди, остров примерно в 20 милях от берега Бразилии, обязаны были сопровождать врач и представитель военно-морского флота. Их военный сопровождающий, старший лейтенант Рамон Диас, осмотрел матурную лодочку, спрятанную между скал в нескольких шагах отсюда. Казадор фуртиво. Идиота. Презрительно фыркнул он, сплюнув на песок. «Говорит, что это, скорее всего, браконьер», пояснил Кен своему аспиранту, с которым они приехали из Корнельского университета. У 27-летнего Оскара Хоффа была обритая голова, левое плечо рукавом охватывала полоса татуировок. С виду крутой парень из уличной банды. Но этот образ мог ввести в заблуждение разве что какую-нибудь наивную студентку, легко поддающуюся первому впечатлению. Оскар... Побледневший и скрививший губы, явно впервые в жизни видел труп. Хотя, конечно, от такого зрелища кому угодно могло стать не по себе. Над телом потрудились крабы и птицы, а песок вокруг почернел от широко разлившейся лужи крови. Казалось, это все мало волнует доктора Чавоса, Анна осмотрела сначала одну руку покойника, затем другую. Села на корточки и будничным тоном промолвила что-то на португальском, глядя сначала на Диоса, а потом на волны, над которыми низко нависало солнце. До заката оставалось буквально пара часов. Он умер минимум 3 дня назад, объявила доктор по-английски, указывая на левую руку покойника. Кожа от локтя до запястья почти полностью почернела. Сквозь Отмершие ткани просвечивались белые кости. «От укуса? Змеи?» «Ботропс. Инсуларис», — предположил Кен, взглянув на ближайшие скалы и тропический лес, покрывавший этот небольшой, всего в сотню ярдов, остров. «Островной Ботропс». «Потому мы и называем этот остров змеиным», — сказал Диас. «Они здесь хозяева, а кто этого не понимает, рискует поплатиться». Остров кишел змеями. которые к тому же нигде больше не водились. Поэтому бразильские военные не могли использовать остров Кеймада Гранди, они лишь пребывали раз в 2 месяца для обслуживания местного маяка. И даже маяк пришлось перевести в автономный режим после того, как вся семья первого смотрителя муж, жена и трое детей погибла однажды ночью, когда в открытое окно проскользнула змея. С тех пор остров закрыли для посещения туристам. Время от времени сюда пускали исследовательские группы в сопровождении военных и врача с сыворткой. Именно такая группа прибыла сегодня. Кен шумел организовать эту поездку благодаря весомой поддержке японских спонсоров. Завтра здесь ожидали бурю и им с Хофом пришлось поспешить. Они едва успели выйти из гостевого дома в посёлке Итань-Яен и сесть на лодку. Нужно найти и поймать двух ваших особей, пока не стемнело, заметила Анна Луис, поднимаясь на ноги. Надувная лодка-сдяк стояла в ближайшей песчаной бухточке. После наступления темноты здесь ничего хорошего не происходит. Мы быстро, пообещал Кен. Он достал крюк с долгой рукоятью и дал Оскору последние указания. На каждый квадратный ярд этого острова приходится по змее. Поэтому держись позади, а я пойду первым. И помни, что смерть всегда в одном-двух шагах от тебя. Она прячется под камнем или затаилась в ветвях». Аспирант покосился на лежащий у воды труп. «Достаточно убедительное напоминание о том, как здесь опасно». «Зачем? Зачем идти на такой риск и пробираться сюда в одиночку?» «За каждую местную гадюку на черном рынке дают минимум 20 тысяч долларов», ответила Анна Луис. «Иногда больше». Бараконьерство прибыльный бизнес, объяснил Кен. Меня в разных уголках света попадалось немало таких зоопиратов, и я далеко не впервые вижу человека погибшего из-за собственной жадности. Кен был всего на 10 лет старше своего аспиранта, но провёл много времени в экспедициях. Он ездил в разные уголки света и защитил две диссертации по энтомологии и токсикологии. Его интересовали яды животного происхождения. Объединение различных научных сфер выглядело довольно логичным, учитывая смешанное происхождение самого Кена. Его отец был чистокровным японцем. В детстве он попал в лагерь для интернированных в Калифорнии. Мать Кена, немка, почти ребёнком иммигрировала в США после войны. Кен всю жизнь слышал расхожую шутку о том, что его семья это мини-версия союза Оси. Посреди американской глубинки. Примечание: страны Оси Агрессивный военный блок Германии, Италии и Японии в времён Второй мировой войны. Конец примечания. 2 года назад родителей не стало. Умерли с разницей всего в месяц. Их наследие, смесь кровей, проявлялось в бледной коже Кенна, его густых тёмных волосах и слегка раскосых глазах, а ещё смешанное происхождение. Японцы называли таких полукровок хафу. Помогло Кенну получить этот грант. Исследовательский визит на Кеймада Гранди частично профинансировала японская фармацевтическая компания Танака в надежде открыть очередное чудо лекарства на основе яда местных обитателей. "Идём", сказал Кен. Оскар напряжённо сглотнул и ответил кивком, перебирая набор щипцов для ловли змей. Эти приспособления гарантировали безопасность при ловле рептилий, но Кен предпочитал простые крючья меньше стресса для животных. Если щипцами орудовали, чересчур без церемонна змея могла почувствовать угрозу и наброситься. Двигаясь от берега в глубину острова, люди ступали бережно, каждый раз выбирая, куда ставить ноги, обутые в высокие до колена ботинки. Песок быстро перешёл в полосу каменистой земли, порошенную низким кустарником. Дальше начиналось тёмное бахрома тропического леса. Надеюсь, нам не придётся искать змей в тех зарослях. Посмотри под кустами. Сказал Кен и крюком на кончике шеста приподнял склонившуюся к земле ветки. Только не пытайся их там ловить. Сначала пусть выползут на открытое пространство. У Оскара тряслись руки, когда он, следуя примеру Кена, обшаривал ближайший куст. Вдохни поглубже. Ты умеешь их ловить, подбодрил парня Кен. Здесь всё в точности так же, как в нашем зоопарке. С перекошенным от страха лицом Оскар обыскал первый куст. Ни ничего. Хорошо, двигайся дальше, постепенно. Вступая впереди Кен заговорил весёлым тоном, чтобы разогнать страх Оскара. Когда-то считалось, что змей завезли на остров пираты, чтобы те стерегли закопанные здесь сокровища. Доктор Чавес фыркнула, а Диего лишь нахмурился. "Судя по всему, это были не пираты", сказал Оскар. "Нет, Данная популяция гадюк появилась примерно 11 тысяч лет назад, когда поднялся уровень океана и перешеек, соединявший остров с материком, затопило. У здешних гадюк не было естественных врагов, и они быстро расплодились. Но единственный источник пищи находился на деревьях – птицы. Над этим островом пролегают миграционные пути, поэтому змеи каждый год собирали щедрый урожай – Однако птицы оказались более сложной добычей, нежели та, что прикована к земле. Змеии вползали на деревья, но если укушенная птица улетала, она была для них потеряна. Поэтому их яд в ходе эволюции стал в 5 раз токсичнее, чем у материковых собратьев, чтобы укушенная птица умирала как можно быстрее. Да, яд местных тварей поистине уникален. Самый настоящий коктейль из токсинов, и они не просто разъедают плоть, Под их действием отказывают сердце и лёгкие, начинаются мозговые и кишечные кровоизлияния. Вообще там и здесь именно ради этих гемотоксичных составляющих. Они очень перспективны для разработки лекарств от сердечно-сосудистых заболеваний. Так мы здесь пытаемся найти новый каптоприл? заметил Оскар. Но есть такие надежды у людей из Танаки. По правде говоря, эти надежды вполне могли оказаться обоснованными. Капто Прил — лекарство от повышенного давления, пользующееся большим спросом, разработали в Бристоль-Майерс Сквип. На основе яда Бофропс Джарарака, еще одной бразильской гадюки и близкого родственника местного вида. «Кто знает, какие еще секреты скрывает этот яд», — продолжал Кен. «Вот скажем, Приалт — мощное обезболивающее. Илон Фарма-Сьютиклс только что выпустили его на рынок». А ведь это разработка на основе токсина ядовитых моллюсков. Белок, обнаруженный в яде аризонского яда зуба, исследует на предмет создания чудо-средства от болезни Альцгеймера. Компании по всему миру вкладывают немалые средства в программы по изучению ядов в надежде открыть новые лекарства. «Похоже, наступило хорошее время для таксиокологов, специализирующихся на ядовитых тварях», — широко улыбнулся Оскар. «Может, нам и самим стоит открыть свое дело?» «Акционерное общество? Яды?» Кэн шутливо ткнул в аспиранта крюком для ловли змей. «Ты сначала свою первую змею поймай, а потом поговорим о собственном бизнесе». Улыбаясь, Оскар двинулся к следующему колючему кусту, наклонился и приподнял нижние ветки. Что-то вырвалось из-под них и поползло по камням. Оскар вскрикнул, попятился и наткнулся на Анну Луис. Оба упали на землю. Змея длиной два фута поползла прямо к ним». Кен прыгнул вперёд и прижал её к земле посередине, а потом осторожно приподнял. Змеиное тело беспомощно висло, крошечная голова с высунутым языком болталась. Оскар попытался отпасть подальше. "Не бойся, это Diplis indica, полностью безобидный вид. Питается улитками". "Я... я думала, она набросится на меня", сказал Оскар, покраснев от стыда. "Обычно эти маленькие змеи не нападают". «Действительно странно, что она поползла к тебе!» Кен прикинул направление. «Скорее она просто ползла к берегу!» «Как и браконьер!» Эта мысль ему не понравилась. Он взглянул в противоположном направлении, на ряд скал впереди и лез за ними. Опустил змею на камни, и та поползла дальше, к песчаной полоске пляжа. «Идем!» — скомандовал Кен, взбираясь по склону. За гребнем находилась высланная песком ложбина. Кен ошеломлённо застыл на краю. То, что он увидел, просто не могло быть. Почти все камни и открытые полосы песка были покрыты золотисто-жёлтыми змеями, сотни королев острова Bothrops insularis. "Боже", выдохнул Оскар, содрогнувшись. Анна Луис перекрестилась. Диас поднял ствол и сразу опустил, не было необходимости стрелять. "Все мертвы", пробормотал Кен. Но почему? Ни одно из тел в песчаной чаше не шевелилось, и там были не только змеи. На самом дне лицом вниз лежало ещё одно неподвижное тело. Диас что-то сказал Анне Луисе на португальском, так и внуло. Кен достаточно хорошо знал язык, чтобы понять. Скорее всего, это был сообщник браконьера на одиновом берегу. Во всяком случае, эти люди были одинаково одеты. Сейчас никому ничего не угрожало, но люди не могли сдвинуться с места, парализованные ужасом. «Этот парень что, еще дышит?» — подал голос Оскар. Кен прищурился. Совершенно исключено. Впрочем, молодой аспирант оказался более зорким, чем остальные. У человека внизу действительно поднималась и опускалась грудь, хотя и неравномерно, рывками. Анна Луис в полголоса выругалась и шагнула вперед, снимая с плеча сумку. «Подождите!» остановил Йокен. Давайте сначала спущусь я. Возможно, некоторые змеи ещё живы, и даже мёртвые змеи могут кусать. Анна Луиса глянула с недоверчиво наморщив лоб. Существует немало рассказов о том, как человека трубил голову кобре или гремучей змее, а его всё равно укусили. У многих холоднокровных животных рефлексы работают даже после смерти. Крюком отодвигая с пути тела, Кен медленно двинулся вниз по склону. казалось, гадюки действительно мертвы. Они совершенно не реагировали на приближение людей. Самый убедительный знак, учитывая их агрессивность. Спускаясь ниже, он всё яснее чувствовал непонятную вонь. Конечно, здесь ожидаемо стоял смрад плоти, разлагающейся на солнце, но было нечто ещё более сильное, тошнотворно сладковатый запах, словно от гниющего цветка. Почему-то сердце начало биться быстрее, словно включился какой-то древний рефлекс распознавания опасности. Чувства обострились, и только сейчас Кен наконец заметил, что в ближайшем тропическом лесу стоит жуткая тишина. Ни стрекот насекомых, ни щебет птиц. Ничего, кроме шороха листьев. Остановившись, он взвёл курок револьвера. "Что там?" спросила Анна Луис. "Возвращайтесь." А что? Кен попятился, тесняя её, вверх и не отводя глаз от лежащего на земле тела. Теперь он мог хорошо рассмотреть лицо. Глаз не осталось. Ноздри забило запекшейся кровью. Несомненно, этот человек давно умер, и всё же грудь вздымалась, только не от предсмертных вздохов. Внутри что-то шевелилось, что-то живое. Кен попятился быстрее, по-прежнему боясь отвести взгляд. Доктор поднялась на гребень к остальным, когда из тропического леса донесся еще один звук. Из тени поднимался тихий гул, от которого волосы встали дыбом. К нему добавилось какое-то странное сухое постукивание. Кену хотелось бы списать все на трение веток, но ветра не было. Это больше напоминало стук костей. Он развернулся и несколькими прыжками выбрался на вершину. «Нужно убираться с...» Выпалил он, задыхаясь. Взрыв не дал ему договорить. В небо взметнулся столб огня справа из бухточки, где они оставили зодиак. Сквозь дымовую завесу пронесся маленький черный вертолет. Сверху застрекотали автоматные выстрелы, вспыхивая между скал и прошивая песок. Первым упал Оскар. Его шея превратилась в кровавый кусок мяса. Диас попытался открыть огонь в ответ, но сразу же упал навзничь. Анна Луис Кинулась было бежать, её расстреляли в спину. Бросившись обратно в ложбину, Тэн опоздал всего на миг. Плечо прошило боль. Выстрелом его сбило с ног. Он упал и покатился вниз по холодным змеиным трупам, оказавшись на дне, замер почти скрытый змеиными телами. Вертолёт пронёсся над головой, потом снизился и описал полукруг. Кен затаил дыхание. Вертолёт наконец вернулся к пляжу, скорее всего, чтобы убедиться, что Зодиак действительно уничтожен. Рокот двигателя стих вдали. «Улетает?» Кен боялся шевельнуться, хотя рокот, ставший более громким, доносился теперь из джунглей. Он приподнял голову, чтобы увидеть ближайшую полосу деревьев. Какой-то туман, более густой, чем сумерки, вился между ветвей, поднимаясь из-под лесного полога. Жуткое щелканье становилось все громче. «Что сейчас будет?» «Мир охватило пламя». Из леса донеслись взрывы чудовищной силы, выталкивающие в небо спиралевидные огненные кляксы. Взрывы прокатились залпами по всем лисистым возвышенностям острова. Вокруг Кенна градом сыпались раздробленные стволы деревьев. Едкий, удушающий дым клубился над скалами, уничтожая то, что осталось от острова. Кен пополз вперёд, его выворачивало от кашля. Язык жгло от витавшего в воздухе едкого химического привкуса. на пальма. Еле ещё какой-то горючий дефолиант лёгкий разъедало. Кен перевалился через гребень и пополз на пляж. Он хотел добраться до воды, до латчонки, спрятанной между скал браконьерами и молился, чтобы дымовая завеса его прикрыла. Он почти ничего не видел, но ощутил ладонями холодную воду, погрузился в неё и двинулся к лодке. А позади огонь пожирал остров, выжигая его до основания. Едва держась на ногах, Кен добрался до лодки, перевалил через борт и упал на спину. Он не собирался выходить в море, пока не сядет солнце. Хотел дождаться, когда покров дыма и темнота опустятся на воду и спрячут его, если к тому времени вертолёт ещё не улетит. По крайней мере, он надеялся, что в темноте у него больше шансов. А тем временем боль в плече помогала не потерять сознание и поддерживала стремление, такое жгучее, как бушевавшие за бортом огоньки. Кен прижал к груди тугую сумку. Он успел бросить туда тело одной из мёртвых змей. Я выясню, что здесь произошло.